«Я вас очень прошу!» Она вернулась. Поднять глаза на сенатора ей стоило большого труда. Лицо его, однако, изменилось. На нем было написано «Страдание и усталость». Такая нечеловеческая усталость, что женщине стало жаль его. «Вот отчего», — подумала Клаудия, — Только матери, отшлепав ребенка уже через минуту, могут его ласкать, прижимая к себе. Жалость — черта материнства. На ней держится мир и ни на чем другом. еще кофе?» — снова предложил Оссорио. Было заметно, что и он растерян. Прежняя манера поведения более невозможна. Жизнь состоит из пауз, Во время которых люди кардинально меняют свои воззрения, далеко не всегда поняв, как себя следует вести в будущем. Спасибо с удовольствием, ответила Клаудия. Так вот, Брун такого же роста, как и вы. У него у него высокий лоб, очень морщинистый и прекрасные глаза. Вы его сразу узнаете. По глазам. Они говорят, когда он молчит. И еще, еще он умеет слушать, как никто другой. Он вбирает в себя ваши слова. Очень редко возражает. Разве уж вы что-нибудь невообразимое отчебучите? Я постараюсь говорить связно. Пообещал Оссорио, вздохнув. Продолжайте, пожалуйста. О, я же не сказала вам главного. Клаудия наконец улыбнулась. Он отпустил бороду и усы. В горах это необходимо, иначе можно обгореть. Он же постоянно учит кататься людей на склонах. Ответьте мне. Это для меня очень важно. Ваш друг. Немец? Эсти, э, Макс Брун, человек, человек всей земли. Он сын ее, сенатор. У него есть второе имя. Да, да, но я вам его не открою. Вы же не верите мне. Всякое неверие рождает встречное неверие. И я о том же. Что мне передать Бруну? После долгой паузы Василий наконец ответил, словно бы сопротивляясь самому себе: "Я, я готов с ним увидаться. Пусть скажет, что он друг Лаудии. Я отворю ему дверь." «А вы не хотите ничего передать ему со мной на словах или записку?» Он просил сказать, что в Барелочи происходят странные вещи. Там собрались те немцы, которые у Гитлера занимались обороной. Или нет, он не говорил про оборону. Он сказал, что они готовили для Гитлера оружие. «Да-да, именно так он и сказал мне». «Возьмите карандаш и листок бумаги», — сказал историо. «Запишите три имени. Пусть ваш друг постарается поискать их в Барелочи. Вы готовы?» «Да». «Но эти имена не имеют права попасть в руки кого бы то ни было, кроме вашего друга». «Я поверил вам, Клаудия. Пожалуйста». Не поступите со мной бесчестно. Мне тогда будет очень сложно жить на земле. Понимаете? Я вас очень хорошо понимаю, сенатор. Когда вы увидите с бронном настанет иная пора в вашей жизни. Он, правда, особый человек. Других таких нет. С ним все видится четко, спокойно, надежно. Пожалуйста, поверьте мне, я уже поверил. Иначе я бы не попросил вас свернуться.